Веселая стайка дельфинов резвилась у носа корабля. Они были так проворны, что мы едва успевали разглядеть их серые спины, прежде чем они вновь погружались в воду. Забыв о сдержанности, которая, как он думал, пристала тринадцатилетнему римлянину, Авл смеялся и хлопал в ладоши. Он обернулся к нам, воскликнув, «Папа, мама, смотрите, правда они чудесны?» Смех его был так заразителен, что веселье передалось и нам. «Этот смех, радостный и самозабвенный, будет преследовать меня до смертного часа». Внезапно Прокула, перестав смеяться, хриплым от волнения голосом спросила, «Кай, ты видел Луция?» «Нет, я его не видел. Да и как мог я его увидеть?» В течение трех дней я не покидал свои лежанки, безразличные ко всему, что не касалось качки и унизительных спазм моего желудка, тем более непереносимых, что, ничего не получая, он, тем не менее, тщетно пытался опустошиться. Нет, я не видел Луция. Мой желудок сжался от боли. Глаза прокулы расширились, а лицо стало пепельно-серым. Резким тоном, за которым пытался скрыть панику, я спросил у Авла, где твой брат. Смущенный моим тоном, сын, заикаясь, жалобно произнес, я не знаю. Конечно же, он не знал. Можно ли требовать от тринадцатилетнего мальчугана, чтобы он следил за игрой пятилетнего малыша? когда для этого имеется сполдюжины слуг. Авл смотрел на нас удивленно, но по мере того, как он начал понимать, что нас испугало, я увидел, как и на его лице отобразились недоумение и ужас. Он неловко объяснил, что оставил брата на руках услуг, которые, как и я, страдали от морской болезни. Теперь... Они беспомощно молчали. Мы обыскали Трирему. Мы несколько раз обшарили трюм, снасти, все углы и закоулки в надежде, что где-то затаился наш ребенок. Луция мы так и не нашли. Мы так никогда и не узнали, что сталось с нашим сыном. Должно быть, волна подхватила его, и вынесла за борт вспоминая бесконечную агонию кая я тщетно утешал себя тем что тот умер очень быстро меня мучила мысль о том как тонул беспомощно барахтаясь мой перепуганный до смерти малыш каковы же должны были быть страдания матери Беспомощный, неспособный найти слова поддержки, я молча обнимал Прокулу, которая невидящим взором смотрела на это прекрасное покойное море. Бесконечная пустота, с которой я боролся прежде, отдаваясь работе и непрестанно посвящая себя моим делам, вновь закралась в глубины моей души. Смерть Луция вновь вернула мне ощущение собственной слабости, одиночества, вызвала неотступное чувство страха. Жизнь вновь стала казаться мне чудовищной и жестокой комедией. Я никогда не знал ответов на главные вопросы, которые она ставила передо мной, и однако порой мне казалось, что я должен когда-то эти ответы получить. Мы пристали к берегу в Мизене, в мартовские Иды, роковую для Рима и его правителей Пору. В это время умер Кесарь, а Кай появился на свет. Трудно сказать, было ли то чистым совпадением, те мартовские иды, когда Кай Калигула праздновал свой 25-летний юбилей, знаменовали конец божественного Тиберия, прожившего 78 лет. Едва мы причалили, я узнал о его кончине и о том, что ему наследует его племянник Кай. Как ни было тяжело мое горе, вызванное потерей сына, печаль не ослепляла меня настолько, чтобы уразуметь, что значил для меня уход Тиберия. Благосклонность, которой пользовался у кесаря мой отец, сходила к эпохе, когда Тиберий Клавдий Нерон почти не имел шансов прийти к власти. Она распространялась и на мою персону, До истории со щитами я понятия не имела той симпатии, которую кесарь ко мне питает, хотя и симпатия его была опасной, как и все, что касалось этого человека-ненавистника с острова Капри.